Глава 14 От моего дома до дома Дебора 15 минут езды. На этот раз я не видел сержанта Доукса, но, возможно, он использовал клингонское маскирующее устройство. В любом случае движение было редким. Я даже зажег огни на первый ЮС. Дебора жила в маленьком доме на Медине в коралловых фронтонах с разросшимися заброшенными плодовыми деревьями и рушившейся коралловой стеной. Я поставил машину рядом с ее и едва успел сделать пару шагов, как Дебора открыла дверь с вопросом. «Где ты был?» «Позанимался в классе йоги, затем заехал в магазин купить обувку», — сказал я. По правде говоря, я действительно спешил, добравшись менее чем за двадцать минут после ее звонка и немного обиделся на ее тон. «Входи», — сказала она, всматриваясь в темноту и держась за дверь, как будто она могла улететь. «Да, о могучее!» — сказал я и вошел. Домишко Деборы был щедро украшен в современном «У меня нет никакой личной жизни» стиле. Ее жилая область была похожа на дешевый гостиничный номер, в котором побывала рок-группа и вынесла все, кроме телевизора и видеомагнитофона. Перед французским окном, ведущим в патио почти затерявшейся в путанице кустов, стоял стул и небольшой столик. Она раздобыла где-то складной стул для меня и пододвинула его к столу. Я был столь тронут ее гостеприимным жестом, что рискнул жизнью и конечностями, сев на столь неустойчивую вещь. «Ну», — сказал я, — «как давно он пропал?» «Дерьмо», — сказала она, — «приблизительно три с половиной часа назад, кажется». Она покачала головой и резко упала на другой стул. «Мы договаривались встретиться здесь». И он не появился. Я пошла в его гостиницу, но его там не было. Могло быть так, что он просто куда-то вышел, спросил я. Я не горжусь этим, но признаю, что произнес это с надеждой в голосе. Дебора покачала головой. Его бумажник и ключи лежали на гардеробе. Ублюдок схватил его, Декс. Мы должны найти его прежде. Она закусила губу и отвела взгляд. Я абсолютно не был уверен, что могу найти Кайла. Подобное озарение случается у меня не каждый день. И я уже сделал свой лучший выстрел, разыскав недвижимость. Но так, как Дебора произнесла «мы», у меня, похоже, не было выбора. Семейные связи и все такое. И все же я попытался обозначить какие-то шевеления. «Прости, если это звучит глупо, Деп, но ты доложила об этом». Она с рычанием вскинулась. «Да!» Я позвонила капитану Мэтизу. Он вздохнул с облегчением. Он велел мне не впадать в истерику, словно старое дело. Она покачала головой. Я просила, чтобы он объявил розыск. И он сказал. «На кого?» Она зашипела сквозь зубы. «На кого?» «Проклятие! Дексер, Я хотел задушить его, но...» Она пожала плечами. «Но он был прав», — сказал я. «Да, Кайл — единственный, кто знает, как выглядит этот парень», — сказала она. «Мы не знаем, какую машину он водит, или как его настоящее имя, или...» «Дерьмо, Декстер, все, что я знаю, Кайл у него!» Она перевела дыхание. Так или иначе, Мэтьюс позвонил людям Кайла в Вашингтон. Сказал это все, что он мог сделать. Она покачала головой и холодно добавила. «Во вторник утром они кого-нибудь пришлют». «Хорошо», — сказала я с надеждой в голосе. «Я имею в виду, мы знаем, что этот парень работает очень медленно. Утро вторника», — сказала она, — «почти два дня». «С чего, по-твоему, он начнет, Декс? Он отрежет ему ногу или руку? Или и то, и другое одновременно?» «Нет», — сказал я, — «по очереди». Она тяжело на меня смотрела. «Просто это имеет смысл, не так ли?» — Не для меня, — сказала она. — Ничего из этого не имеет смысла. Дебора. Удаление рук и ног не то, что этот парень хочет сделать. Это всего лишь то, как он это делает. Проклятие, Декстер, говори по-английски. Чего он хочет, так это полностью разрушить своих жертв. Сломать их от и до, безвозвратно. Превратить их в большие круглые музыкальные подушки у которых никогда больше не будет ничего, кроме бескрайнего, бесконечного, безумного ужаса. Отрезание конечностей и губ является только способом, который он... Что? — О, Боже, Декстер! — сказала Дебора. Такого лица у нее я не видел с тех пор, как умерла мама. Она отвернулась, ее плечи начали вздрагивать. Это поставило меня в неудобное положение. В смысле, я не испытываю эмоций. Но знаю, что Дебора испытывает и весьма часто. Но она не такой человек, чтобы показать свои чувства, если только эта эмоция не раздражение. И теперь она издавала хлюпающие звуки. И я знал, что, наверное, должен погладить ее по плечу и сказать, ну, ну, Деп! или что-то другое, столь же сочувствующее, человечное. Но я не мог заставить себя сделать это. Это была Деп, моя сестра. Она поймет, что я фальшивлю и... И что? Отрежет мне руки и ноги? Худшее из того, что она может мне сделать, это велеть мне прекратить все и снова превратиться в сержанта зануду. Даже это было бы большим достижением для ее лилейной белой задницы. В любом случае, это был явный из тех моментов, когда требуется человеческая реакция. И я начал действовать так, как обычно действуют люди по результатам моих длительных изысканий. Я подошел к ней поближе, положил руку на ее плечо, погладил ее и сказал, «Ну, ну, Деп, все будет хорошо». Это звучало еще глупее, чем я думал, но она прислонилась ко мне и засопела. «Так что, полагаю, я все сделал правильно». «Ты мог бы влюбиться в кого-то за неделю?» – спросила она меня. «Не думаю, что вообще могу влюбиться. Я этого не вынесу», — Декстер сказала она. «Если Кайл убит или превратился в...» «О, Боже, я не знаю, что я сделаю». Она прижалась ко мне и заплакала. «Ну-ну», — сказал я. Она всхлипнула и высморкалась в бумажное полотенце. «Прекрати повторять это». «Прости», — сказал я, «но я не знаю, что еще сказать». Расскажи мне об этом парне. Расскажи, как его найти. Я сел на шаткий стул. Не уверен, что смогу, Деп. У меня не слишком много ощущений о том, что он делает. Чушь собачья, сказала она. Серьезно? Технически говоря, он ведь никого не убил. Декстер, сказала она. Ты уже лучше Кайла понимаешь этого парня, а он с ним знаком. Мы должны найти его. Мы должны. Она закусила нижнюю губу, и я испугался, что она начнет рыдать снова. Я останусь абсолютно беспомощным, так как она запретила мне повторять «ну-ну». Она сдержалась, как крутая сестра-сержант, которой она и была, и просто еще раз высморкалась. Я попробую, Деп. Могу я предположить, что вы с Кайлом сделали всю предварительную работу? Опросили свидетелей и так далее. Она покачала головой. Мы не нуждались в этом. Кайл знал. Она запнулась на прошедшем времени, затем очень решительно продолжила. Кайл знает, кто это сделал. И он знает, кто должен быть следующим. Извини меня, он знает, кто будет следующим? Дебора нахмурилась. Но «Ну, не совсем так. Кайл говорил, что в Майами живут четверо из тех, кто находится в списке. Один из них пропал. Кайл считал, что его уже схватили но это дало нам немного времени, чтобы установить наблюдение за остальными тремя. «Кто эти четверо Дебора? И откуда Кайл их знает?» И она вздохнула. «Кайл не называл мне имен, но они были частью команды в Сальвадоре вместе с этим доктором Данка. Так что И она вытянула свои руки с беспомощным видом. Новое выражение для нее». И хотя это придало ей определенное очарование маленькой девочке, меня это заставило чувствовать себя еще более запутавшимся. Весь мир, весело вращаясь, движется вперед к самой ужасной беде, чтобы затем свалить разгребать все это на запаренного Декстера. Выглядит несправедливо, но что поделать? Конкретно, что я могу сделать? Я не видел способа найти Кайла прежде, чем станет слишком поздно. И хотя я уверен, что не говорил этого вслух, Дебора отреагировала так, как будто сказал. Она хлопнула рукой по столу и заявила. «Мы должны найти его, прежде чем он начнет обрабатывать Кайла. Прежде чем он хотя бы начнет. Декстер. Потому что я что, должна надеяться, что к тому времени, когда мы до него доберемся, Кайл потеряет только руку или ногу?» В любом случае Кайл... Она отвернулась, не договорив, смотря в темноту за французским окном. Она была права, конечно. Мы мало что могли сделать, чтобы вернуть Кайла неповрежденным. Поскольку даже мой великолепный интеллект, купи со всей удачей мира, не мог привести нас к нему, прежде чем начнется работа. И еще. Как долго Кайл сможет протянуть? По-видимому, его обучали иметь дело с такими вещами. Он знает, что с ним будет. Так что... «Минуточку!» Я закрыл глаза и попытался это обдумать. «Доктор Данка знает, что Кайл профи, и, как я уже сказал Деборе, основная цель состоит в том, чтобы превратить жертву в кричащий кусок мяса. Поэтому я открыл глаза и окликнул. «Деб!» Она посмотрела на меня. Я нахожусь в редком положении наличия небольшого количества надежды. Вываливай. Это всего лишь предположение. Но я думаю, что безумный доктор некоторое время продержит Кайла, не воздействуя на него. Она нахмурилась. Зачем ему это? Чтобы продлить удовольствие и ослабить. Кайл знает, что его ждет. Он к этому подготовился. Но теперь представь что он просто оставит его в темноте, связанным, оставляя всю работу воображению. И еще, возможно, добавил я то, что только что пришло мне в голову. Поблизости другая жертва. Парень, который пропал. Кайл слышит все это. Пилуи, скальпели, стон и шепот. Он чувствует запах. Знает, что это произойдет, но не знает, когда. Он будет наполовину сумасшедшим, прежде чем потеряет хотя бы ноготь на пальце ноги. «Бля!» — выдохнула она. «И это твоя версия надежды?» «Абсолютно. Это дает нам немного дополнительного времени, чтобы найти его». «Бля!» — сказала она снова. «Я могу ошибаться!» — сказал я. Она посмотрела назад из окна. «Не ошибись, Декс!» «Не в этот раз!» Я покачал головой. Это будет чистый каторжный труд. Никакого веселья. Я придумал две вещи, которые можно попробовать. И обе они были невозможны до утра. Я огляделся в поисках часов. Согласно видеомагнитофону, было 12.00, 12.00, 12.00. — У тебя есть часы? — спросил я. Дебора нахмурилась. — Для чего тебе часы? — Чтобы узнать, сколько времени, — сказал я. Кажется, это их обычное предназначение. Да какая нахер разница, вспылила она. Дебора, сидя здесь, мы ничего не узнаем. Мы должны будем вернуться и проделать всю рутину, от которой Чацкий отстранил отдел. К счастью, мы можем использовать твой значок, чтобы слоняться вокруг и задавать вопросы. Но мы должны будем дождаться утра. — Дерьмо, — сказала она, — ненавижу ждать. «Ну — Ну-ну, — сказал я. Дебора дарила меня очень кислым взглядом, но ничего не сказала. Мне тоже не нравится ждать, но в последнее время я только этим и занимался, так что, возможно, мне это далось легче. В любом случае, мы ждали, подремав на стульях, до восхода солнца. Затем, раз уж я стал домохозяйкой, я сделал кофе для нас обоих. По одной чашке за раз так как кофеварка Дебора была одной из тех веществ на одного, для людей, которые не слишком много развлекаются и фактически не живут. В холодильнике не было ничего, хотя бы отдаленно напоминающим еду. Конечно, если вы не дикая собака. Весьма неутешительно. Декстер – здоровый мальчик с хорошим метаболизмом и столкнуться лицом к лицу с трудным днем на пустой желудок не казалось мне хорошей идеей. Я знаю, семья на первом месте, но почему не после плотного завтрака? А ладно, бесстрашный Декстер снова жертвует собой. Чистое благородство духа, я не дождусь благодарности, но каждый делает то, что должен».